касающейся данной поправки. Всего в книге обсуждается или упоминается более 80 рассмотренных Верховным судом дел, из которых больше половины проанализированы довольно детально. Я глубоко убеждён в том, что Америка стала великой страной благодаря своей конституции и Биллю о правах. Но ещё до принятия и ратификации этих документов В 1776 году была принята Декларация независимости, написанная Томасом Джефферсоном. Её преамбула процитирована в первой главе книги, в главе Исторический контекст. Не поняв преамбулу Декларации независимости, невозможно понять не только эту книгу, но и Конституцию США и Билль о правах, невозможно понять саму Америку. Только поняв суть Америки, её можно по-настоящему полюбить. Полюбить незы её небоскрёбы, автомобили, самолёты, дороги, магазины, музыку, кинофильмы. Короче, не за её богатство и культуру, но за те права и свободы от посягательств, на которые защищает Конституция и Билль о правах. Защищают, заметьте, от своего же собственного правительства. Процитирую из преамбулы самое важное. Мы считаем за очевидные истины,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 и добавил, если вы сможете её сохранить. То же самое относится к Конституции и Биллю о правах. Они у нас есть, но этого мало. Их нужно ещё удержать. Я надеюсь, что прослушав эту книгу, вы составите собственное мнение о том, насколько американскому народу это удаётся. Я писал книгу с любовью к стране, которая меня приютила. и конституция, которая запрещает её властям отбирать или ограничивать богом данное мне право на жизнь, свободу и счастье. Большего человеку и не нужно.